Майкл заметил, что Барлу крепко сжимает руку Эннбл, причиняя ей боль, но она молча вышла из ресторанчика вместе с парнем. Обождав минуту другую, Майкл сказал Сьюзен: "Извини меня, я пойду глотну свежего воздуха". Он быстро, но стараясь не привлекать к себе ничьё внимание, последовал за парой. На улице шёл снег. Майкл увидел обоих неподалёку от двери. Барлу по-прежнему цепко держал Эннэлл за руку, а она пыталась вырваться. "Чем я хуже других?" почти кричал парень. "Ты ведь путаешься с кем попало в этом дерьмовом городке, дерьмовая шлюха". Он отпустил её и ударил кулаком. Эннэлл упала на заснеженный тротуар. "Сукин ты сын", тихо сказал Майку. "А ну живо убирайся отсюда. Убирайся прочь". Он шегнул к Эннбел, неуверенно пытавшись подняться на ноги. "Кто это может меня прогнать отсюда?" сказал Барлау с перекошенным от злобы лицом, на которое падал свет уличного фонаря. "Я", ответил Майкл, помогая Эннбел встать. "Ты, а кто ещё сказал Барлау, только сунься. Нарвёшься вот на это, приятель. Он опустил руку в карман и частично, ровно настолько, чтобы Майкл увидел блеск стали, вытащил оттуда нож. Визг Энн был подхлестнул Майкла, и он, не раздумывая, изо всех сил нанёс правой рукой удар по мерзкой улыбающейся физиономии. Кулак врезался в челюсти, сладкой дрожь пробежала кисть Майкла, а доложь в плечо разлилась по телу. Барлоу покачнулся и рухнул, лицом вперёд, кровь брызнула на снег. Майкл перевернул невнятно бормотавшего парня, вытащил из кармана нож и бросил его как можно дальше через крышу бара. Затем он огнул Эннбилл, успокаивая её, сказал: "Всё в порядке, всё в порядке, милая. Больше он не будет к тебе приставать. Это первый нокаут в моей спортивной карьере. Ну, пойдём, я провожу тебя". Он усадил её в свою машину и отвёз домой. Энн, было казалось, окончательно пришла в себя. Она сказала, что ему нет никакой необходимости сидеть у неё, и обещала позвонить Майклу в бар, если Барлу на этом не успокоиться. Ночь и сейчас в ресторане появился взволнованный Норман Брюстер. Он был в форме. Полицейский подошёл к столику Майкла и тихо сказал: "Мистер Сторс, можно вас на минутку?" захватить пальто. Боюсь, когда вы освободитесь, здесь уже будет закрыто. Сьюзен, мне надо идти, сказал Майку. Ещё увидимся утром перед твоим отъездом. Что-нибудь с тобой случилось, Майкл? обеспокоенно спросила Сьюзен. Наверное, я забыл оплатить штраф за неправильную стоянку, сказал Майкл и снял с вешалки дублёнку. Пробираясь вслед за Норманом Брюстером между столиком, он ловил на себе любопытные взгляды посетителей. Выйдя на улицу, Майкл сказал: "Погоди, Норман, в чём всё-таки дело?" "Час назад в участок пришёл человек", сказал Брюстер. Он едва говорил. Рот у него был весь разворочен, кровь хлестала, как из недорезанной свиньи. Он заявил, что вы на него напали. Фред отвёз парня к доктору Бэйнсу. Он только что звонил мне. Оказалось, у этого человека в четырёх местах сломана челюсть, и он потеряет по меньшей мере пять передних зубов. "Ну госпошдой Норман", сказал Майку. "Я его стукнул-то всего один раз. Ну, видно крепкий, я не знал, что вы к тому же боксёр с восхищением в голосе", сказал Брюстер. Будет лучше, если я запишу ваши показания. Парень всё твердил этот сукин сын. Он имел в виду вас, этот сукин сын ещё хлебнёт у меня горе. Майкл пошёл с полицейским в участок, находившийся за углом. К вечеру дождь сменился снегопадом, и Брюстер сказал: "Завтра будет сланное катание". Живёт городке само существование которого зависело от снега. Брюстер, наверное, сказал бы эти слова и убился, если бы конвоировал его к месту казни во время метели. В отделении Майкл поздоровался с Гэнами, который сидел за стойкой и казался ещё более пьяным, чем обычно. Увидев Сторже, он улыбнулся и сказал: "Напали на человека, избили его? А, и хорошо. А, и нехорошо". Ай, нехорошо. Норман Брюстер сел за старую пишущую машинку и стал со слов Майкла медленно выстукивать его объяснение. "О'кей", сказал Брюстер.